Глава 5. День сменялся ночью, а зима весной. Я окрепла в физическом плане, но душа так и осталась поколечена, и никакие слова матери, что всё будет хорошо, что всё обязательно наладится, не помогали. Днём я чувствовала пустоту внутри, а ночью пустота заполнялась невыносимой болью в душе. Просыпалась со слезами на глазах и засыпала точно так же. Так прошли первые 2 месяца после того, Как я подписала все документы на развод. Щедрость Руслана при разводе не знала границ. Миллионы в американской валюте, и ещё он мне подарил целый океан. Тот самый торговый центр, который свёл наши с ним пути. Я отказалась от всего этого. Мне ничего не было нужно от него. Исключением был только он сам. Но я не смогла быть такой эгоисткой, чтобы позволить ему остаться без будущего. А будущее всегда за нашими детьми. Точнее, теперь за его детьми, которые у него обязательно будут. Адвокат Азимова очень доступно объяснил мне, если я не возьму то, что даёт мне при разводе Руслан, он продаст океан, и все сотрудники при этом потеряют свои места. По сути, он выдадил меня согласиться на его щедрость, но я кое-что отстаивала. В итоге мы договорились о том, что торговый центр я всё же оставляю себе, а деньги он не хочет, но всё же забирает. Помню, как-то приехала ко мне Полина и спросила, что я собираюсь делать дальше с океаном. Я пожала плечами. Безразличие, чувство апатии не позволяло трезво думать. Мне было достаточно знать, что за всеми работниками, включая моих девочек, с которыми я раньше работала, остались их рабочие места. Она бы пыталась достучаться до меня, пыталась уговорить выйти на работу, но я не была готова услышать её. И тогда Полина взяла с меня обещание, что спустя 2 месяца я всё же приду и возьму всё в свои руки, потому что она не может вечно здесь оставаться. Ей нужно помогать брату с новыми компаниями. который Руслан покупал и активно расширял. Я чувствовала себя жутко некомфортно в первый день, когда вышла на работу. Все смотрели на меня как на какую-то редкую обезьянку, которую впервые в жизни увидели. Это заставляло нервничать. Тихие шепотки работников, которые я умудрялась различать, заставляли меня в некоторых из, из них разочаровываться. Одни, не стыдясь, обливали меня грязью в курилке. Другие говорили, что я молодец, урвала такой жирный кусок мяса и теперь до конца жизни мне жить в шоколаде. Кто-то говорил, что я безмозглая дура, раз упустила такого мужчину. Я всё это могла видеть, слышать прямо из своего кабинета, потому что невидимые камеры, оказывается, есть почти в каждом помещении этого торгового центра и даже за его пределами. А забавно, но в этом же кабинете примерно год назад случился наш с Русланом первый поцелуй. Для меня он был неожиданным, пугающим и просто украденным. Мне было не по себе находиться здесь, пока Киан приносит мне только отрицательные эмоции и разочарования. Мне хотелось убежать, что я и сделала спустя пару часов нахождения здесь. Маша, ты куда? Прости, Полин, мне нужно подышать свежим воздухом. Я, я вернусь, хорошо? Не дожидаясь ответа, развернулась и понеслась к лифту, который почти уже успел закрыться, но тут в самый последний момент поперёк выставленная ладонь приостановила закрытие створок и позволила мне протиснуться внутрь. Спасибо, я думала, что уже всё, не успела. поблагодарила несмотря на человека, который только что помог мне. После того, как узнала, что обо мне говорят практически все сотрудники, мне больше не хочется никого из них видеть, тем более разговаривать. Но воспитание всё же берёт своё, и я благодарю позадистоявшего мужчину. Мы с ним, кстати говоря, совсем одни тут. Что красивое, даже не посмотришь на меня. Бархатный спокойный голос раздался позади меня, и я обернулась, чтобы понять, кому принадлежит этот до боли знакомый голос. Алексей Удивилась я, когда увидела его. Не думала, что он до сих пор здесь работает. Мы с ним познакомились тоже примерно год назад, но по факту я его знала намного раньше, чем мы успели познакомиться. Тогда Алексей мне очень понравился. Но он не обращал на меня внимания, а когда же обратил, было уже поздно, потому что я встретила Руслана. И он мне сделал предложение руки. Сердце тоже отдал, но чуть позже. «Какими судьбами здесь?» Всё тем же спокойным и уверенным голосом спросил он меня. «Я...» «Я здесь по работе», — ответила краснея. «Не жале он не знает, что теперь я здесь хозяйка?» «Даже так? А где твой ревнивый муж?» «Да вот, но он что, не знает, что мы развелись?» «Этого просто не может быть, ведь все телеканалы об этом кричали совсем недавно. А может быть, он просто издевается?» «Но в его взгляде я не вижу ни капли смешинки». «Мы развелись с ним», — ответила максимально спокойно и посмотрела на его реакцию. Он сначала охмурился, а потом короткие смешки вырвались из вуст. Приподнимаю уголки губ, которые сделали его лицо ещё более обаятельным. Это что, шутка такая? Раздался сигнал, и турки лифт разошлись. Я ничего не ответила, вышла из лифта с странным ощущением на сердце. Обернулась на долю секунду и видела, что Алексей всё так же стоит в кабине лифта и не мигая смотрит прямо мне в след. На работу я не вернусь, несмотря на то, что понимаю, что подвожу Полину. Написала ей сообщение заранее, принося свои извинения. приехала в свою городскую квартиру, которую когда-то брала в ипотеку и которую чуть позже Руслан выкупил для меня. Я позволила ему сделать это только с условием, что всё ему верну. Когда мы были женаты, я совсем забыла об этом, но сейчас понимаю, что всё же нужно вернуть ему эти деньги. Но вот только как я это сделаю? Если всё, что есть у меня, его. Моя работа и моя квартира. Всё это его. А заработать такую большую сумму денег в другом месте у меня не получится никогда. Ну или получится, но только через много-много лет. Забила теперь ещё и этим своей своей голову. Ладно, подумаю об этом потом. Пора приготовить что-нибудь съедобное. Есть не очень хочется. Но вечером должна прийти моя соседка Аилин со своей малышкой. Помыла руки, переоделась и включила телевизор, чтобы не в тишине готовить. Начала мыть овощи, когда прислушалась к голосам телевизора и поняла, что они сейчас говорят о Руслане. Резко развернувшись, сделала звук звук громче. Известный бизнесмен и вновь завидный холостяк Азимов Руслан был вчера замечен с новой пассией при выходе из клуба другого не менее завидного жениха Романа Хасанова. Дальше показывали фотографии, на которых Руслан действительно выходит из клуба с шикарной брюнеткой и модельной внешности. На фотографиях он держит ее за руку и помогает ей усаживаться в машину.